Глава вторая. Неразгаданная тайна. Шердаков поднялся на второй этаж и отыскал комнату Эммы Блиссовой. Открыла ему Каролина. Она улыбнулась и изящно кивнула головой, когда он с ней поздоровался. Глядя на нее, Шердаков помрачнел, но постарался скрыть это. Вероятно, девочка, единственная в доме, еще не знала об убийстве ее отца. Когда горничная прибежала в столовую, Эмма Блесова, почувствовав неладное, отвлекла Каролину каким-то вопросом Может быть, потому девочка могла еще улыбаться. Конечно, скоро и ей станет все известно. Но про себя Шердаков пожелал Каролине как можно дольше оставаться в неведении. Эмма Блесова вышла навстречу капитану. Я догадывалась, что вы захотите со мной встретиться, сказала она, но здесь ребенок, не лучше ли нам побеседовать в библиотеке? «Да, конечно», — согласился тот. «Каролина!» — Эмма Блиссова повернулась к девочке. «Я отлучусь совсем ненадолго. На столе лежит красивый журнал. Ты можешь его полистать. Но только будь аккуратна. И обязательно дождись моего возвращения. Ты обещаешь?» Вместо ответа девочка снова кивнула головой. В библиотеке было душно. Шердаков с позволения женщины открыл окно, но, чтобы избежать сквозняка, задернул шторы. «Вы не находите, что жить в этом доме становится опасно?» — спросил он у своей собеседницы. «Не хотели бы вы уехать отсюда?» «Да, но ведь вы будете возражать, не так ли?» — ответила та. «Поймите и меня. Я должен найти убийцу». «Вам бы следовало приступить к его поискам немного раньше. Может быть, тогда Дворский остался бы жив». «Вы жестоки и беспощадны», — заметил Шардаков. Эмма Блесова гордо выпрямилась в кресле. Взгляд ее был холоден. «Мне кажется, капитан, в данных обстоятельствах просто неуместно говорить о моей жестокости», — парировала она, «если, конечно, допустить, что убийцы и сейчас находятся в доме». «Допускать не надо, я уверен, он все еще здесь». «Вот как?» Разговор, шедший на повышенных тонах, вдруг прервался. Капитан и Эмма Блесова как-то по-новому посмотрели друг на друга. На лицах обоих была растерянность. «Могу я знать, где вы находились незадолго до завтрака?» — спросил Шердаков. «В период между восьмью и девятью часами». «Я была у себя в комнате», — спокойно ответила Блесова. «Как вы можете это подтвердить?» «Значит, вы и меня подозреваете?» Капитан оставил вопрос без ответа. «К счастью, я была не одна. Все это время со мной находилась Женя Холмова». «Зачем она к вам заходила?» «Простите, капитан, вы хотите знать, имею ли я алиби на момент убийства, или вас интересует что-то другое?» Шердаков покачал головой и потянулся за сигаретой. В этом невинном жесте было отчаяние, обреченного на вечное непонимание мужчины. «А не имеет ли он дело со старой девой?» — вдруг подумал он. «Во всяком случае, это многое бы объяснило. Но главное, он был безмерно рад, что так и не женился. Видите ли...» Шердаков не узнал собственного голоса. «Я занимаюсь расследованием обстоятельств смерти Дворского. А потом будьте любезны отвечать на мои вопросы». «Хорошо», — Эмма Блесова невинно улыбнулась. «Уже не появились проблемы в отношениях с мужем, и она обратилась ко мне за советом». «И?» «К завтраку мы спустились вместе». На улице послышалась милицейская сирена. Шердаков встал. Он был почти счастлив, что их разговор наконец закончился. Простите, меня ждут дела. Я понимаю, но весь этот шум. Эмма Блесова выразительно помолчала. Я беспокоюсь за девочку. Да, да, конечно. Я сделаю необходимые распоряжения. До свидания. Всегда к вашим услугам, капитан. Шердаков, уже шагнувший к двери, остановился и сумел выдавить из себя некое подобие улыбки. Милиционеры быстро заполнили весь дом. Впереди их ждала обычная работа которые всегда хватает на месте преступления. Каждый из них точно знал и выполнял свои обязанности. Фотограф делал снимки, эксперт занимался поисками отпечатков пальцев и других следов преступления. Врач осмотрел труп и подтвердил заключение Энского о времени наступления смерти. Шердаков, убедившись в том, что все идет как надо, уединился в гостиной, чтобы еще раз все основательно обдумать. Вопросов перед ним стояло множество. Кто и почему убил Дворского? Есть ли здесь связь с убийством полковника Можаева? Каково происхождение этих ужасных ножей, которыми совершались преступления? Каким образом убийце удалось проникнуть в запертую комнату? Если он нашел ключ, который обронила Марта Дворская, то как потом подбросил его в столовую? Мог ли он незаметно войти туда, хотя это мог быть кто-то из жильцов? Но главное, абсолютно неясен мотив обоих преступлений. Шердаков вздохнул. «Страшный дом» хранящие зловещие тайны. Чего ждать от них в будущем? Какой необъяснимый ужас таится в этих стенах? Как далеко простирается власть этой тайны? И есть ли пределы ненависти, воцарившейся здесь? Ненависти, связанной с прошлым. Легенда, вздор, вымысел. Далеко не у всякого прошлого темный лик. Но у этого лик безумца. Безумца, опьяненного безграничным владением тайной. Шердаков закурил сигарету и подошел к окну. О чем он только что думал? Ах, да, круг подозреваемых сузился. Еще нужно допросить Полякова, Энского и Чету Кличевых. И если он не ошибся в своих выводах, кто-то из них и есть убийца. Остальные как будто бы имеют алиби. Как будто. Энский нервничал. Ему хотелось встать и вышвырнуть вон Шердакова снова закурившего свою вонючую сигарету. Вопросы капитана, его откровенно недоверчивый тон, выводили доктора из себя. Но отвечал он на удивление сдержанно. «После того, как мы встретились с вами в столовой, капитан, я поднялся к себе в комнату и принял душ. Я всегда принимаю душ после зарядки». «Как я могу это доказать?» «Право не знаю. Ко мне в ванную комнату никто не входил». Разговор прервался. Энский, энергично массируя пальцы рук, выжидал. Шердаков встал и пошел в ванную. Там висело еще влажное полотенце, а на полу сохранились лужицы. «Наверное, он говорит правду», — думал Шердаков, направляясь в комнату Кличевых. «Для алиби можно было придумать что-нибудь поубедительнее». Надежда Кличева перехватила Шердакова еще в коридоре. «Вы уже арестовали его?» — спросила она. «Простите, кого я должен был арестовать?» Капитан немного растерялся. «Как кого? Вы шутите?» «Конечно же, убийцу!» В данный момент ведется следствие. о Весьма осторожное заявление!» С пониманием сказала Кличева и увлекла капитана в комнату. «Входите, пожалуйста, садитесь. У нас с Олегом к вам несколько вопросов». Шердаков, совершенно ошеломленный, опустился в мягкое кресло и кивнул Олегу Кличеву, который сидел на стуле возле окна и курил сигарету. «Скажите, ведь вы уже догадываетесь, кто мог это сделать?» Надежда Кличева села напротив капитана и стала сверлить его взглядом. «Вы не будете возражать, если я тоже закурю?» спросил Шердаков, извлекая из кармана сигарету. «Нет-нет. Так что же вы скажете?» «Увы, ваше предположение не соответствует истине». «То есть? Как это?» «Ведь все настолько очевидно. Убийца...» «Кто же он?» «Этот художник». «Художник?» Да кажется, его зовут Денис Поляков». «Надя, воздержись, пожалуйста, от подобных обвинений», вступил в разговор Олег Кличев. «Это неосмотрительно». «Но ведь я права?» «И тем не менее». «Хорошо», — сказала она тоном, не предвещавшим ее мужу ничего хорошего. Шердаков заерзал в кресле. «Я бы хотела знать, где вы находились в момент убийства?» «Я?» — с неподдельным изумлением переспросила Кличева. «Вас действительно интересует, где была я?» «Да, вы?» «Вот видишь, дорогая, тебе не следовало...» Начал было Олег Кличев, но жена резко оборвала его. «Помолчи!» «Вы не могли бы уточнить время, капитан?» Шердаков улыбнулся. Его забавляла эта игра. «С восьми пятидесяти до 9.05, непосредственно перед завтраком. Я была у себя в комнате. У меня разыгралась жуткая мигрень. Олег даже отправился искать мне таблетку от головной боли. «Очевидно, именно тогда вас и заметила горничная», — обратился Шердаков к Кличеву. «Да, но ведь Дворский разговаривал с ней через дверь. Это был его голос. Я в этом абсолютно уверен», — занервничал Кличев. «Не значит ли это, что в тот момент он был еще жив?» «Да, конечно. Его убили немного позднее. Вот видите...» «Не будем спешить с выводами. Куда вы направились потом?» Я зашел к Энскому. Вот как, и он дал вам необходимую таблетку. Кличев замялся. Нет, видите ли, его не было в комнате, а сам я искать не решился. Шердаков насторожился. Я вас правильно понял, дверь была не заперта, а доктор отсутствовал. Да, ну то есть нет, Энский принимал душ. Почему вы так уверены в этом? Может быть, он просто включил воду и. Вы подозреваете его? Кличев взволнованно посмотрел на капитана. «Но это невозможно. Он был там. Он напевал какую-то идиотскую песенку. Она сейчас популярна среди молодежи». И Кличев попытался ее насвистеть. Шердаков остановил его и на какое-то мгновение задумался. Странно, но алиби Энского подтвердилось самым неожиданным образом. А Кличев между тем продолжал. «Я вышел от доктора и направился в вестибюль. Надеялся все-таки кого-нибудь встретить» и вдруг увидел Полякова. Он, крадучись, поднимался по лестнице, очевидно, желая остаться незамеченным. Заинтригованный, я последовал за ним. Он поднялся на третий этаж, открыл навесной замок и скрылся за дверью. Я постоял немного, размышляя о том, что могло понадобиться Полякову на пустом этаже. Затем вернулся в свою комнату. «Думаю, на первый этаж Поляков спускался, чтобы взять ключ», — сказал капитан. «Кстати, он не заметил вашего присутствия?» Кличев покачал головой. «Нет-нет, я в этом уверен». «Прекрасно. В таком случае будет вдвойне интересно выслушать объяснение самого Полякова». «Вот видите, капитан, я же говорила вам, что этот художник — весьма подозрительная личность», снова напомнила о себе Надежда Кличева. Шердаков нахмурился. Табачное облако вокруг него достигло гигантских размеров. «Я едва не забыл спросить у вас, не выходили ли вы из комнаты, пока отсутствовал ваш муж?» «О, капитан, вы несправедливо ко мне! Этот ваш тон! Я просто не могла!» «Видите ли, нет, пусть лучше Олег вам все объяснит!» Кличев вдруг покрылся густым румянцем. «Моя жена иногда делает себе травяные компрессы на глаза. Это ей помогает при головных болях. Но дело в том, что именно я накладываю ей их и снимаю. Так было и сегодня. Ну что ж, вы мне сообщили много полезной информации». Шердаков встал. На у его играла улыбка. «Я подумаю, как ей распорядиться». В глубоком раздумье Шердаков направился к Полякову. Его мысли все больше и больше занимал один единственный вопрос. Как могло получиться, что у всех подозреваемых есть алиби, даже у Полякова, если верить показаниям Кличева? Это настораживало и требовало объяснений. А вот их-то пока Шердакову не находил». Он подошел к двери в комнату Полякова и, громко постучав, дождался разрешения войти. Поляков стоял посреди комнаты, высокий, худой, в поношенных темных брюках и клетчатой рубашке. Присаживайтесь, он указал капитану на стул, и они одновременно сели. Шердаков сразу перешел к делу. Скажите, где вы находились в момент убийства дворского? Примерно с 8.50 до 9 часов. Вероятно, здесь у себя в комнате. Равнодушно ответил художник. «Странно. Примерно в это время вас видели поднимающимся на третий этаж». «Я действительно ходил туда», — равнодушно ответил Поляков. «Могу я узнать, зачем?» «После смерти Мажаева у меня пропала дорогая кисточка. Я нигде ее не находил. Вот я и подумал, что мог обронить ее там, наверху». «Но ведь вы говорили, что не пишете сейчас картин». «Да, это так. Я давно уже ничего не пишу». Кисточка – мой талисман. Прекрасный талисман. Вы нашли его? Да, но не там, а здесь, у себя, в комнате. Шардаков из наблюдал за своим собеседником. В доме совсем недавно произошло убийство, а Полякова это, похоже, нисколько не трогает, словно он уже давно был готов к этому. Поражает его полная невозмутимость, граничащая самоуверенностью. Может быть, Поляков все-таки заметил следовавшего за ним Кличева? «Но ведь и это ничего не объясняет». «Кстати, кто-то сказал Александру Холмову, будто видел одну из ваших картин, и не где-нибудь, а здесь, в доме». «Это правда?» — спросил Шердаков. Поляков явно не ожидал подобного вопроса. Выражение его лица изменилось, в глазах мелькнул страх, он явно растерялся. Но, на удивление, быстро взял себя в руки. Возможно, Шердаков и не заметил бы реакции своего собеседника, если бы не рассчитывал увидеть нечто подобное» значит, художника все-таки что-то тревожит, и это каким-то образом связано с картиной, которую он написал. Но Поляков не убийца. Если он действительно поднимался на третий этаж, то времени, чтобы спуститься и расправиться с Дворским, у него просто не оставалось. «Да, я пытался писать, но картина не получилась, и я ее уничтожил», ответил, наконец, Поляков. «Понимаю, на отдыхе трудно найти в себе силы для серьезной работы». Поляков кивнул и пробормотал что-то неопределенное. Мужчины молча и настороженно посмотрели друг на друга. Как вы думаете, почему убили дворского? спросил капитан. Даже не верится, что вас может интересовать мое мнение, ответил поляков. Ну и тем не менее это так. Мне кажется, потому что он был владельцем этого дома. Любопытно, вы намекаете на какую-то связь со старинной легендой? Какая-то связь, безусловно, есть но не слишком значительная. Как же тогда вы объясните смерть Можаева? Этого я не знаю. Прошу вас, подумайте над моим вопросом. Шердаков встал. Ваша точка зрения может оказаться полезной. И попрощавшись, он вышел из комнаты. Спускаясь по лестнице, Шердаков снова перебрал в уме имеющиеся в его распоряжении факты и пришел к однозначному выводу. Убийцей может быть только кто-то из проживающих в доме. «Но ведь они все как будто имеют алиби».